Глава 11. Выйдя от Буали, Антони с матерью поспешили убраться из зоны и вернуться к машине. Для этого им надо было пройти по местности, состоявшей из автостоянок, газонов и поросших травой горок с исписанными граффити скамейками, где гуляли с колясками мамаши, докрутились да по кругу мопеды. Жители квартала, облокотившиеся подоконники, молча следили за ними. Вдали виднелся виадук, перекинутый через добрую часть долины По нему на скорости 130 км в час и больше Мчались машины в сторону Парижа и обратно «Видишь, мы правильно поступили», — сказала Элен Она, в общем-то, была довольна развитием событий Между ней и тем старым типом что-то такое произошло «Ты что, не согласен?» Антуни шагал молча, втянув голову в плечи Он дулся, как будто ему было стыдно Что за уголовная походка? Так бы и врезала. Слушай, кончай этот цирк. Как ты ходишь? Что за манеры? Мальчик злобно взглянул на нее. Да не увидим мы больше этот байк. Никогда. Все, конец. Он уже где-нибудь далеко. На их исторической родине. Что ты говоришь? Чушь какая-то. Да спустись ты на землю, блин. Мы сделали все как надо. Он поднял глаза к небу. И снова перед Элен стоял чужой. Только подумать, что 10 лет назад он мастерил для нее бусы из макарон ко дню матери. Он всегда был хорошим мальчиком. Конечно, в школе он не слишком перетруждался, да и драчун был еще тот. Но она знала, как с ним обращаться. Когда он был совсем маленький, она пела ему песенку про кораблик. Он обожал черничное варенье и мультик про маленького индейца. Закари или что-то в этом роде. Она до сих пор помнит, как пахла его головка когда он субботними вечерами засыпал у нее на коленях перед телевизором. Как теплый хлеб. А потом настал день, когда он попросил стучать перед тем, как войти к нему в комнату. И понеслось. И вот теперь перед ней этот полускот, от которого пахнет ногами, который ходит в развалку, как какой-то уголовник, да еще и собирается сделать себе татуировку. И это ее малыш. Она еще больше распсиховалась. «Идиот малолетний, может напомнить тебе, кто первым стащил этот мотоцикл?» Антони вызывающе, почти с ненавистью посмотрел на нее. «Этим людям нельзя верить. Ты не хочешь это понять. Прекрати так со мной разговаривать. Ты как отец». Странно, но это сравнение польстило мальчику. «В любом случае, я знаю, что мне делать. То есть они спускались вдоль берега по направлению к центру города». Внизу от перекрестка с круговым движением отходили три дороги. По одной из них можно было добраться до квартала Лаграб, где жили казати. Две другие вели в город и на автостраду. Антони ускорил шаг, чтобы оторваться от матери. Элен поймала его за воротник. «Так и убила бы!» «Ну почему ты такой?» – крикнула она. «Надоело, слышишь? Мне надоело! Пусти! Отвяжись ты от меня!» Он грубо вырвался, и Елен вдруг остро осознала, как некрасив ее сын. Уже несколько месяцев наблюдала она в нем эти пубертатные изменения. И все это время в ней копилось отвращение, скрывалось внутри, как какая-то постыдная тайна. Он казался глупым, постоянно дулся. Больной глаз, который раньше делал его мордашку трогательной, теперь выглядел уродством. И потом, временами в его повадках, интонациях, Она узнавала кого-то другого, его отца. «Не могу я больше, слышишь?» Ехавшая в сторону зоны машина притормозила, поравнявшись с ними. «Молодежь!» Они весело загудели. «Вам помочь, мадам?» Антони воспользовался ситуацией, чтобы отделаться от матери и бегом пустился прочь. Парень из машины спросил, «Может вас отвезти?» «Ах, да оставьте меня в покое!» ответила Элен и отмахнулась от него, как от комара. Антони быстро спустился к перекрестку и повернул налево. Эта дорога вела не к дому. Какое-то время он так и бежал по ней, но он не знал, куда пойти, а возвращаться домой не имел желания. Он был зол на целый свет. Еще совсем недавно, для полного счастья, ему хватило бы ведерка попкорна и хорошего фильма. Жизнь была прекрасна сама по себе, одним только своим бесконечным возобновлением. Он вставал утром, шел в школу, там занятия в привычном ритме, приятели, все шло своим чередом. Легко, как по маслу. Максимальный облом – это неожиданный опрос по какому-нибудь предмету. И вот теперь это мерзкое ощущение. Какая-то тюрьма, честное слово. Если он правильно помнит, первый раз его затрясло на уроке биологии. препод сыпал какими-то инопланетными словами, типа «монозиготный» или «агамогенез». И вдруг он понял, что больше не может. Капюсин миккер на первой партии, цвет линолеума, этот шут гороховый его сосед, запах соды и мыла, которым пропахли лаборатории на последнем этаже, его собственные обгрызенные ногти – это беспрестанная энергия, сжигавшая его изнутри. Не может он больше. И все тут. Он поискал глазами часы на стене. До конца урока оставалось еще полчаса, и эти полчаса вдруг показались ему размером с океан. Пенал, учебники, тетрадки, даже стул – все полетело к чертовой матери. В директорском кабинете все прошло не так уж плохо. Господин Вельмино прекрасно разбирался в том, что творится внутри у этих мальчишек. Весь год сидящих в заперти один на один со своими гормонами, зацикленных на аттестате, который обеспечит им более-менее приличное образование, а на самом деле отправит их прямиком под пресс, откуда они выйдут кто целым, а кто и напрочь раздавленным, но в любом случае вполне управляемыми. Господина Вельмино не шокировали больше ни кровавые драки, ни поцелуйчики в засос по углам, ни выпивка, ни наркотики, которыми тайно баловались практически все». Он лишь следил за соблюдением внутреннего распорядка, без злобы, без поблажек, чисто механически. Антони отделался отстранением от занятий на три дня, хотя эта его выходка была далеко не первой. С тех пор его жизнь странным образом изменилась. Иногда по утрам он чувствовал себя еще более уставшим, чем накануне. А ведь он вставал все позже и позже, особенно в выходные. Мать от этого просто бесилась. Когда приятели доставали его, он сразу лез в бутылку и набрасывался на них с кулаками. Ему все время хотелось бить, крушить, чтоб самому стало больно, чтоб головой об стенку. Он ехал кататься на велике с плеером в ушах, по 20 раз слушая одну и ту же песню. Есть же где-то такая страна, Калифорния, уж там люди точно живут стоящей жизнью. А у него прыщи, рваные кеды, да еще этот чертов глаз. И предки командуют, житья не дают. Конечно, он в гробу видал их приказы и плевать хотел на их авторитет. Но все равно такая жизнь, как там, была ему недоступна. Но и так как его предок, он жить не будет, сидеть целыми вечерами, надираясь и в телек, или ругаться с женой, которой он до лампочки. Где же она, это настоящая жизнь, блин? Шагая, Антони естественным образом вышел на окраину города. Далеко-далеко простирался тоскливый ландшафт, холмы, да пожелтевшая трава. Вон останки брошенной тележки из супермаркета. Человеку с воображением это может показаться романтичным. Но Антони был другого мнения. Он собирался уже поворачивать назад, когда заметил Стеф. Сердце его тут же пустилось вскачь. Она шла совершенно одна по тропинке, ведущей к новому скейт-парку. С такого расстояния можно было только догадываться, что это она. Но конский хвост, это попка... Нет никаких сомнений. Ее догонял мотоцикл, медленно подскакивая на ухабах с характерным блением. Это был тот придурок, Ромен Ротье, за рулем своей крошечной Чаппи. Стеф остановилась, поджидая его. Расстояние между ними становилось все меньше. Антони стало противно. Он догадывался, что будет дальше. Но получилось все наоборот. У Стеф явно не было никакого желания трепаться с этим идиотом. И их разговор закончился не начавшись. Девушка продолжила путь, но тот ничего не хотел знать. Он поехал за ней, лавируя, поигрывая акселератором, чтобы оставаться на ее уровне, то уезжая вперед, то возвращаясь и преграждая ей дорогу. Смотреть на это и то было противно. Когда он начал сигналить, Антони не выдержал и, опустив голову, побежал к ним. Он и не думал, что расстояние окажется таким большим. Чтобы добраться до этой парочки, ему пришлось бежать почти минуту. Так что они успели его заметить. Прикольная картина. По пересеченной местности на них во весь опор несется какой-то мощный приземистый тип. Сплошные плечи. Ромен поставил Чапи на подпорку, взял шлем за ремешок. Мало ли что может случиться. Стеф видела, что он действительно встревожен. «Интересно», — подумала она, — «а что, если Антони сходу вцепится ему в горло?» Похоже, это не исключено. Наконец, тот добежал, запыхавшийся, весь в пыли, улыбается. «Чего тебе тут надо?» – скривив рот, спросил Ромен. Антони, уперев руки в бедра, пытался восстановить дыхание. К тому же он стоял лицом к солнцу и почти ничего не видел. Но, несмотря на это, он сразу понял, что Стеф только что плакала. У нее было совершенно опрокинутое лицо, вокруг покрасневших глаз черные тени. «Ты в порядке?» – спросил он. — Ага. — Есть проблема? — Да нет, все в норме. В ее голосе слышалось раздражение. Заметив это, Ромен повеселел. — Ты что о себе думаешь, циклоп? Что ты ей нужен, что ли? — Что ты сказал? Последовала дальнейшая перепалка в том же духе, типа «А ты кто такой? И за кого ты себя принимаешь?» Ромен сделал два шага в сторону Антони. Чувствовалось, что мысль влепить ему шлемом по морде уже почти сформировалась у него в голове. Антони же только этого и ждал, но Стеф пресекла это в корне. Вы меня достали, оба, я ухожу. Они увидели, что она действительно уходит, оставляя их одних, с их фанаберией и при полном отсутствии зрителей. Вообще-то не слишком весело. Ромен надел шлем. Повезло тебе на этот раз. Он подошел к своему байку, показал Антони палец и укатил так же, как и приехал. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Потом шум стих. Ромен тоже скрылся в тощем облачке пыли. По ту сторону пустыря виднелись неподвижные волны зоны, задыхающиеся от мертвого штиля. Солнце, скользя по небу, окрашивало долину в роскошные золотисто-коричневые тона. Фигурка Стеф стала совсем маленькой. Мальчик решил, что пойдет вслед за ней. Он не собирался догонять ее, просто проводит немного. Он молча сопровождал ее, стараясь, чтобы между ними сохранялась дистанция метров в сто. Вскоре девушка заметила, что идет не одна, и остановилась как вкопанная. Антони пришлось подойти. Что ты делаешь? Ничего. Зачем ты за мной идешь? Просто так. Ты хочешь мне что-то сказать? Нет. Ты что, извращенец? Да нет. Тогда что? Да ничего. Тем не менее, он продолжал идти следом. Стеф все больше чувствовала усталость, подавленность. Ей совсем не хотелось, чтобы ее увидели в городе рядом с этим Олухом. Но и оказаться дома совсем одной ей тоже не хотелось. В сгущавшихся сумерках ею овладела смутная тревога. Теперь они шли вдоль шоссе на этанж. Стеф шагала по обочине, по сухой траве. Он шел метрах в тридцати сзади. Она опять подпустила его ближе. «Сколько ты еще собираешься таскаться за мной? Не надоело? Делать что ли нефиг?» Он пожал плечами. Теперь она говорила беззлобно, скорее поддразнивала, чем что-то еще. «На что ты надеешься, в самом деле?» «Ни на что. Поговорить хотел, и все. И часто ты так преследуешь девчонок?» «Никогда. Ты хоть понимаешь, что тобой только детей пугать, а?» Он постарался, чтобы его улыбка выглядела успокаивающе. «Я не хотел пугать тебя». «Ага, ну ладно. Казалось, она что-то ищет в окружающем ландшафте». Она столько раз бывала в этом месте, пешком, на велике, на скутере, на автобусе, на тачке, что знала долину как свои пять пальцев, как и все местные ребята. Жизнь здесь состояла из сплошных маршрутов. Все куда-нибудь ехали или шли. В школу, к друзьям, в город, на пляж, выкурить косячок за старым бассейном, на свидание в парк, то домой, то из дома. То же самое со взрослыми – работа, магазины, любовница, техосмотр, кино. Любое желание – это расстояние, любое удовольствие – литры бензина. Даже мысли у местных жителей напоминали автомобильную карту, и воспоминания были главным образом – географические. У Стэф мелькнула мысль – как тебе насчет выпить? Они вернулись немного назад, и пошли по извилистой, обсаженной деревьями дороге, поднимавшейся к Бельведеру. Вдоль нее стояли симпатичные домики, недавно построенные теми, кто ездил пахать в Люксембург. Чем ближе к вершине холма, тем растительность становилась гуще, а дорога тенистее. Стеф и Антони шагали рядом, касаясь друг друга локтями. Мало-помалу ноги у них стали уставать от подъема. Они молчали. Антони был доволен. Он ведь так мечтал об этом». Вскоре показалась установленная на самом верху фигура Мадонны. Чудище благочестия, водруженная здесь на деньги семьи Вендель, оберегала сон рабочих с высоты своих 10 метров. Прошло уже несколько десятилетий, она все так же благословляла Эйанш, раскинув руки и склонив голову. И все же, когда ты стоял у самых ее ног, это производило впечатление. Ее в войну задело снарядом, сказал Антони. Знаю я, ответила Стеф. Эту историю знали все. Стеф велела ему подождать пару секунд и забежала за цоколь. Мальчик поднял глаза на доброе лицо статуи, на тяжелые складки ее одеяния, на гладкий металл, где ржавчина уже начала свою небыструю подрывную работу. Когда Стеф вернулась, в руке у нее была бутылка водки. «Это что?» «А мы здесь как-то недавно бухали, оставили бутылочку». «Круто!» Она отвинтила пробку, хрустнувшую как новая, и поднесла бутылку к губам. «Фу, теплая», — сказала девушка, скривившись. «Дай-ка мне». Антони тоже сделал глоток, и правда, жуткая гадость. «Правда мерзость? А то. Дай сюда бутылку». Стеф влила в себя хорошую порцию и пошла к карте схеме долины в виде круглого столика, установленного прямо над пропастью. Она вскарабкалась на него и уселась, свесив ноги и любуясь пейзажем. Антони в один прыжок оказался рядом с ней. Она уже протягивала ему бутылку. А все-таки это неплохо помогает. Ага. Вдали, извиваясь искрясь, текла Энна. В долине правда становилось поздно. В косо падающем свете угасающего дня на лице Антони стали видны дефекты кожи, пушок на верхней губе, прыщик у носа. На шее у него билась жилка. Он повернулся к Стеф. Оба они ничего из себя не представляли в этом пространстве, которое и само-то было не бог весь чем. Приток большой реки пересекал долину, где люди построили шесть городов, деревни, заводы, дома, семьи и обычаи. Волнистый пейзаж был затянут покрывалом из аккуратно сшитых между собой геометричных лоскутков, пшеничных или рапсовых полей. Между ними бежали остатки лесов, подбираясь к деревушкам, окаймляя серые дороги, по которым проезжало по 10 тысяч фур в год. То тут, то там, посреди ядовито-зеленой лужайки, торчал одинокий дуб, похожий на вздувшуюся кляксу. В этой долине люди богатели, строили себе высокие дома, бросая вызов окружающей действительности. Детей пожирали волки, войны, фабрики, и вот теперь Антони и Стеф стояли тут и определяли ущерб». Под кожей у них пробегал невинный холодок, а в угасшем городе, сокрытой от всех, продолжалась история, в которой под конец обязательно будут противоположные лагеря, выбор, политические движения и битвы. «Давай дружить!» Стеф чуть не расхохоталась, но ее остановил серьезный тон мальчика. Он, не мигая, смотрел на пейзаж, упрямый и красивый. Водка сделала свое дело, и он больше не казался, Стеф, таким уж маленьким. И потом она успела привыкнуть к этому лицу, которое в профиль выглядело не таким асимметричным, как анфас. У него были длинные темные ресницы, черные, взъерошенные волосы. Она забыла о бдительности. Почувствовав, что на него смотрят, мальчик повернулся к ней. Снова стал виден его полуприкрытый глаз. Она смущенно улыбнулась. «Почему ты так говоришь?» – спросила она. «Не знаю. Ты красивая. Свет угасал». «Главное – не возвращаться домой». Антони решил, что сейчас возьмет ее за руку. Угадав это, она немного отстранилась. «Ты где живешь?» – он показал ей жестом. «А ты? Там?» Она смотрела на плотные ряды крыш, на переплетение жизней там, в ложбине под мостом. Она бывала здесь сто раз, знала эту панораму как свои пять пальцев и сразу находила нужные ориентиры, понимая, как мало всего этого для жизни». Свалю я отсюда. Как только сдам выпускные, уеду нафиг. Куда? В Париж. А! -а, -а. Для Антони Париж был чем-то абстрактным, пустым звуком. Что такое Париж: Семь дней, Эйфелева башня, фильмы с Бельмондо. Что-то вроде парка аттракционов, только еще Понтовее. Он не слишком понимал, ей-то туда на кой ехать. Плевать, все равно поеду. Для Стефа Париж был напротив, черно-белым. Ей нравился Дуано. Роберт Дуано, 1912-1994. Французский фотограф, мастер гуманистической французской фотографии. Она ездила туда с родителями на Рождество. Вспоминала витрины и оперу. Когда-нибудь и она станет парижанкой. Они еще выпили, потом она заявила, что ей пора домой. Уже? Уже почти восемь. Мать меня убьет. Хочешь, я тебя провожу? Она немного разбежалась и забросила бутылку, далеко-далеко, в сторону города. Та описала длинную, баллистически совершенную дугу. Оба проследили за ней глазами, пока она, шурша листвой, не исчезла в нескольких десятках метров ниже по спуску. «Да нет», — ответила Стеф, — «все нормально будет». Она ушла, а Антони стал смотреть, как падает за горизонт солнце. Он не плакал, хотя именно этого... Ему и хотелось. Глава 12. Элен Казати специально взяла выходной, как делала это время от времени. В такие дни она обычно вставала первой, в 6 часов, потом завтракала, слушая «Европу-один». Ей нравились обозрения Филиппа Обера. Он веселый и умеет говорить о женщинах, особенно о Матильде Мэй. Дома утренние занятия подчинялись конкретной устоявшейся рутине – от которой зависело, кто и когда пользуется кухней, ванной и туалетом. Главное было не сталкиваться с остальными, потому что все казати утром вставали не с той ноги. Совместный прием пищи – вот что играет особую роль в семейной жизни. Так говорила мадам Дюма, соцработник, которую прикрепили к ним после аварии. Элен помнила эту цедившую сквозь зубы полную энергичную даму. Когда она усаживалась у них в кухне, ее бедра принимали поистине устрашающие размеры. Она сыпала направо и налево советами и требовала, чтобы ей показывали счета. Элен терпеть не могла, когда та совала нос в их дела. «Я сама бухгалтер, вы же знаете». «Знаю», — отвечала мадам Дюма. «Но тут наверняка можно что-то усовершенствовать». Корректная, всегда ровная мадам Дюма улыбалась, прилежно копаясь в корешках чековых книжек и то и дело поднося карту рту палец. Она действительно была в своей стихии. Судья направил ее сюда ради блага ребенка. Элен могла понять справедливость этой меры до некоторой степени. Даже Патрик старался. Все произошло так быстро. «Вы осознаете, что нуждаетесь в помощи?» Супруги отвечали, что «да», «осознают», Антони уже привычно играл в уголке в кабинете судьи. Однажды он пожаловался, что никак не может найти своего смурфика в очках. Должно быть, его прикарманил какой-то другой мальчуган. Конечно же, они нуждались в помощи. А пока эта мадам Дюма сводила Элен с ума своей неутомимой улыбкой и нескончаемой доброжелательностью. Она думала, что у нее не осталось в запасе ни капли жалости к мужу, но поведение соцработницы почти примирило их друг с другом. Толстуха без остановки во всех деталях анализировала его привычки, выпитые за день банки пива, сигареты, приятелей, ружья, мотоцикл, словечки, которые он употреблял при ребенке, даже манеру двигаться. И искореняла все дурные пристрастия, чтобы в семье все стало правильно. «Идет дело, идет», — повторяла мадам Дюма свой любимый припев, после чего переходила к критике и предписаниям. Отец с матерью покорно слушались, даже с благодарностью. «Вы о чем за едой разговариваете? Вы спрашиваете у жены, как прошел ее день?» Патрик надувал щеки. «Что он мог на это ответить? Вы можете в музей сходить. Для безработных это бесплатно». Как бы то ни было, супругам Казати пришлось провести несколько экспериментов с совместными завтраками предельно сознательно и по-американски с мюсли и свежими фруктами. Элен до сих пор помнит звук, с которым Патрик втягивал в себя кофе. Видит, с каким выражением малыш ворочал в тарелке мюсли. Если бы она положила ему уличной грязи, это вызвало бы у него не большее отвращение. В конце концов, она отправила его допивать свой Несквик перед телевизором. Они с Патриком остались один на один с каким-то унизительным чувством, не в силах произнести ни слова. В другой раз Элен устроила семейный поход в Европа-парк. Чтобы вынести очереди перед каруселями, жарищу и всех этих придурков, отец пил не переставая. И выдул, похоже, в общей сложности литров 5 пива. В этом прелесть немецких парков аттракционов. Там разливное пиво Шпатен продается буквально на каждом углу. На обратном пути Элен сама села за руль и им пришлось раз 5 останавливаться, чтобы Патрик мог на обочине облегчить свой мочевой пузырь. Антони остался доволен. Он был маленький, не понимал, что к чему. Когда период административного контроля подошел к концу, мадам Дюма представила отчет. Не слишком благоприятный, но судья по делам несовершеннолетних ввел по 50 дел в год, среди которых бывали и более трудные случаи. Так что их оставили в покое. В сущности, Элен больше всего огорчала, что эта история про неудачное падение, выдуманное от начала и до конца, для всех стала правдой. Даже Антони, когда его расспрашивали, излагал именно эту версию. Но у Элен была твердая память. Элен чуть было не отказалась от него, своего замечательного дня незамужней женщины. Во-первых, потому что накануне была гроза, и вообще какой смысл потихоньку позировать целыми днями, чтобы под конец оказаться запертой в кинозале. И потом эта история с мотоциклом сводила ее с ума. Уже неделя, как он пропал. Она думала о нем днем и ночью, вздрагивая каждый раз, когда Патрик открывал дверь. Правда, этот драндулет уже ничего не стоил, им никто не пользовался. У них даже не было денег, чтобы застраховать его, Но она знала, что стоит Патрику только узнать правду, он тут же окончательно съедет с катушек. Подумать только. Он ведь однажды чуть не побежал к соседям с монтировкой на перевес, только потому, что те не вернули им вовремя раклетницу. Настольная печка для приготовления раклет, швейцарского национального блюда, которое готовится из расплавленного жирного сыра. Но этот день был ей необходим. Ей надо было глотнуть немного свежего воздуха. Она села за руль своего старенького «Опеля Кадет» и поехала в сторону Герриманджа. Она была вся на взводе, как будто сбежала из тюрьмы. Теперь она двигалась по главному шоссе. В ветровом стекле, оттеняя небесную синеву, плыли тонкие облачка. Вон там вычерчивал белую, тут же расплывающуюся линию, улетающий куда-то самолет. Она опустила стекло, вдыхая чудесный аромат земли после дождя, влажный темный запах, Напоминавший ей детство Начало учебного года Ностальгический запах вчерашнего дня По радио говорили Что погода сегодня будет отличная Первую остановку Она сделала у гипермаркета Купила себе кое-что поесть Хлеба, помидорину Бутылку минералки и фамактюэль Затем снова отправилась в путь Подъехав к стоянке у бассейна Она посмотрела на часы Еще не было десяти Весь день впереди Она далеко от дома, на свободе, это чудесно. Она купила билет в кассе. Кассирша оказалась ее бывшей одноклассницей. Они узнали друг друга, обменялись дружеской улыбкой и хватит. Затем Элен пошла в кабину для переодевания, надела купальник, раздельный. Купленный два года назад, он был еще вполне в духе времени. Глубоко вырезанный на бедрах, желтый и довольно высоко сидевший на талии. Для такого купальника нужен хороший загар, и Элен загорала все лето. Под конец она завязала волосы в узел, обмотала бедро Парео, взяла сумку и, хоп, направилась к открытому бассейну, надев темные очки на голову, наподобие обруча для волос. Ее ноги едва касались земли, она даже что-то напевала. Бассейн Гереманджа, вырытый в 70-е годы, 50-метровый, с бетонными тумбами и гравийными плитами, Немного потрепанный, но вполне современный, глубиной в 2 метра был образцовым строением подобного типа. Рано утром народу там было немного, только особо заядлые пловцы, наматывавшие километры до наплыва посетителей. Элен выбрала себе шезлонг, с которого были видны те, кто выходил из кабин для переодевания. По пути она кивнула пожилой 60-летней паре из нестареющих. Женщина вязала Мужчина тем временем читал разложенную на ногах газету. Они проводили здесь большую часть лета, обмазанные с головы до ног кремом, кармелизованные, седовласые. В послеобеденное время они позволяли себе небольшую сиесту, там же, на самом Солнцепёке, и тогда окружающие могли наблюдать их подошвы, дававшие довольно точное представление об изначальном цвете их кожи. Эти двое явились из уже почти несуществующего мира, котором солнечные ванны считались целебными. Они не пили, не курили, рано ложились спать и каждый день поджаривались на палящем солнце. Элен развязала парео, расстелила полотенце и улеглась. Вздох удовлетворения пробился сквозь ее сжатые губы. Она попыталась ни о чем больше не думать. Перед глазами у нее лежало собственное тело, длинное и на первый взгляд гладкое. Она с пристрастием оглядела его, проинспектировала ягодицы, бедра, на которых при нажатии ладонью были заметны небольшие признаки целлюлита. Правда, стоило убрать ладонь, как их поверхность снова принимала безупречный вид.